Тоска по дому. Ниверфел проснулась в знакомой кровати с балдахином и уютными занавесками. Она лежала под мягким золотым покрывалом в маленькой опрятной комнате, где пахло фиалками. Так и есть. Она снова в доме Челдерсинов. Бросив взгляд на туалетный столик, Ниверфел разглядела наполовину разобранного механического петуха. Кажется, Челдерсины решили не выдавать ей новый будильник, и она едва ли могла их в этом винить. На спинке кресла ждала приготовленная одежда, увидев которую Ниверфель снова испытала дежавю. Зеленое платье, зеленые атласные туфельки, белые кружевные перчатки связанными шишечками. На миг Неверфел почудилась, что все случившееся с ней после переезда к Челдерсинам всего лишь сон. Может быть, она никогда не разливала вино на перу, не работала дегустатором во дворце, не сбегала из пещеры клептомансера. Не опускалась на колени возле умирающего великого дворецкого. Рядом с будильником стояли кувшин и тазик. Неверфель, морщись от боли во всем теле, вылезла из кровати, налила воды, чтобы умыться, но остановилась, прежде чем ее пальцы коснулись поверхности. Она медленно наклонилась над тазом и посмотрела на свое отражение. Нет, ей ничего не приснилось. Всё это случилось на самом деле, оставив отпечаток на ее лице. Отражение дрожало и расплывалось, но Ниверфел ясно различала выражение своих глаз, и этого было достаточно. О том, что ей ничего не приснилось, свидетельствовали и роскошные сине зеленые синяки на руках пониже локтя. Несколько секунд Ниверфел сосредоточенно изучала их, пытаясь вспомнить, от какого злоключения они остались, но махнул рукой на это безнадёжное дело. Она оделась, открыла дверь и вышла из комнаты. Ах, Неверфел. Улыбнулся Максим Челдерсин. Его многочисленное семейство уже нарядилось для выхода. Даже малыши красовались в очаровательных шапочках. Ты как раз к завтраку. Пойдем, Мы направляемся в утреннюю гостиную. Утренняя гостиная тоже ни капельки не изменилась. И синий свет снова, как и в прошлый раз, прогнал туман из мыслей Неверфел, словно кто-то протер запотевшее стекло. В голове прояснилось впервые за много дней, и тем не менее все вокруг продолжало казаться ей странным и далеким. Ничего не изменилось, но в то же время изменилось все, потому что изменилась сама Неверфел. Челдерсины остались такими же высокими, умными и проницательными. За столом слышались новые шутки, но виноделы по-прежнему смеялись как будто заранее отрепетированным смехом и замолкали, словно по команде. Только Зуэль выбивалась из общего хора. Племянница Максима Челдерсина выглядела бледнее, чем обычно, и было что-то механическое в том, как она отвечала собеседникам. Она закончила завтрак раньше остальных и ушла из-за стола, сославшись на личный проект, для которого требовалось срочно перерисовать руны. По крайней мере, теперь я могу ей что захочу, старалась утешить себя Ниверфел, но кусок не лез в горло. Еда напоминала ей о великом дворецком. Ниверфол смотрела на яблочный мармелад и видела расплескавшееся перед троном изумрудное желе. Даже кристаллы сахара, казалось, уныло таращились на неё немигающим взглядом. "Ниверфол, всё в порядке?" спросил Чилдерсин. "Ты какая-то рассеянная. До сих пор не вошла в ритм?" "Да, наверное, простите. Шестерёнки не крутятся". В глазах Чэлдерсина мелькнуло удивление, и Ниверфел поспешил объясниться, чувствуя себя сломанным механизмом. Тебе просто нужно время, успокоил ее винодел, намазывая мармеладом кусок поджаренного хлеба. Потом размешал сахар в чае и добавил: а также крепкий сон и отдых от забот. Кто-то легонько толкнул стол, и вода в бокале Ниверфел пошла рябью. Внезапно перед ее внутренним взором Возникла распростёртая на мраморном полу тело. Прозрачная кровь с жидким стеклом растекалась вокруг. Ниверфел торопливо прикрыла бокал салфеткой, пытаясь отогнать эту ужасную картину. "Мастер Чилдерсин", внезапно воскликнула она. "Я могу выйти наружу". "Конечно, возьми карету и отправляйся куда захочешь. Только всегда бери с собой охрану. Боюсь, следствие не оставит своих планов касательно тебя". "Нет, В смысле, спасибо, но я говорила не о прогулках по каверне. Вы же собираетесь послать людей в надземный мир. Я могу отправиться на поверхность вместе с ними. Просто я хочу увидеть небо. Чилдерсин смерил ее долгим взглядом, и лицо винодела приняло такое выражение, словно Neverfell одновременно удивило его и позабавило. "Почему ты думаешь, что я пошлю наверх жителей каверны? Я не намерен отдавать секреты мастерства" обитателям внешнего мира. И заносить сюда заразу чужакам тоже не позволю. Но вы же сами вчера сказали. Вы говорили про богатый прекрасный мир, который может стать нашим. Так и есть, веско ответил Челдерсин. Но для того, чтобы его завоевать, нам не нужно покидать каверну. Наших денег с лихвой хватит для того, чтобы нанять армию. Армию. Все верно, он упоминал армию. Но вы же не это имели в виду, в отчаянии закричала Ниверфел, уже зная, что именно об этом он и говорил. Максима Челдерсина мало волновал тот факт, что сам он никогда не увидит прекрасный мир, раскинувшийся под небом. Ему было достаточно им обладать. Мы окажем внешнему миру неоценимую услугу, ответил он, увлеченно рассматривая сдобную булочку. Сейчас он представляет собой уродливое лоскутное покрывало, Соткана из жалких королевств с бестолковыми недолговечными монархами. Они отчаянно нуждаются в едином правителе со многовековым опытом за плечами. К тому же, придворные получат возможность решать свои разногласия на новом уровне. Подал голос племянник Максима Челдерсина. Нам не придется выяснять отношения здесь внизу. Этим будут заниматься армии на поверхности, где они никому не причинят вреда. Не причинят вреда. Ту повторила Неверфелл. Потрясение было настолько сильным, что злость не могла сквозь него пробиться. Неверфел беззвучно снова и снова шептала три слова, понимая, что для других они значат совсем не то, что для неё. И когда Каверна станет столицей всего мира, мы начнем расширяться и рыть вглубь. Неверфел вскочила из-за стола, чувствуя, что ее сейчас стошнит. В голове звучали слова клептомансера коверно приготовилась расти и меняться, а значит, все будет меняться вместе с ней. На мгновение она ясно представила коверну, как её описывал клиптомансер, прекрасную и чудовищную. Она улыбалась, обнажая острые зубы камней, и ее локоны туннели устремлялись во все стороны. Наверное, коверно уже знала, какие возможности открываются перед ней, и потому отшвырнула великого дворецкого как надоевшую игрушку, найдя себе нового фаворита, человека, который вольет в нее свежую кровь и сделает империей Максима Челдерсина. Ниверфел, не обращая внимания на летящие в спину крики, Ниверфел стреминой вылетела из комнаты. Девочка до сих пор слегка не в себе, услышала она, прежде чем дверь закрылась у нее за спиной. Ниверфел мчалась по коридору к главному дому Челдерсинов. И с каждым шагом дышать ей становилось все труднее, но не бег был тому виной. Сколько она себя помнила, ей было тесно в каверне. Нейверфел не покидала ощущение, что толща горы давит на нее. Но она никогда не задавалась вопросом, почему так происходит. Сейчас Нейверфел впервые поняла, что в глубине души всегда верила, что рано или поздно она сбежит отсюда. Прочь, стучало сердце в ее груди. Вверх и прочь. Но если Чилдерсин исполнит то, что задумал, Ниверфель может забыть о побеге. Перед глазами возникла картинка, которую когда-то давно показывал ей Эрствиль. Маленький домик за деревьями, солнце над холмом. Вот только теперь на землю стремительно наползала тень, грозившая поглотить все живое. Конечно, на самом деле внешний мир не погрузится во тьму, но он станет провинцией caverны. Его люди лишатся свободы. И уподобится чернорабочим из нижнего города. Их жизнь превратится в служение каверне. Они будут кормить армии придворных и умирать за их интриги, как пешки на шахматной доске. Неверфел чувствовала, что голова вот-вот лопнет, если она не поделится с кем-нибудь своими мыслями. Нужно было срочно найти Зуэль. Едва Неверфел об этом подумала, как впереди мелькнули светлые волосы. Зуэль собиралась скрыться за обитой бархатом дверью. Зуэль робко окликнула ее Неверфель. "Прости. Зуэль замерла на пороге, глаза опущены, на лице любезная улыбка. У нашей семьи прибавилось забот, так что даже у меня почти нет времени. Уверен, мисс Хоулик с удовольствием тебе поможет". "Зуэль". Хотя Зуэль еще никуда не ушла, Неверфель показала, что двери захлопнули у нее перед носом. "Но я хотела поговорить с тобой". "Ты не слышала, что я сказала?" Зуэль повернулась к ней. Улыбка никуда не делась, голос был ровным и спокойным, а слова кусали больнее, чем пещерные пауки. Ты до сих пор не поняла? Мир не вертится вокруг тебя. В каверне происходят судьбоносные сдвиги, мир меняется. И те из нас, кто хочет остаться в живых, они просто мелькать лицом перед людьми, очень заняты. Я что-то сделала не так? Ниверфел поймала себя на том, что снова и снова задает этот вопрос с их первой встречи. Но Зуэль пока ни разу не ответила. Что случилось? Но ну, разумеется, что-то обязательно должно было случиться. Спокойствие Зуэль пошло трещинами, в голосе проскочили горькие нотки. Ведь причиной не может быть то, что ты ужасно надоедливая и у меня больше нет сил с тобой возиться. Я достаточно долго терпела твою глупость, нелепое поведение и бестолковую болтовню. К счастью, теперь ты не моя забота. Первым порывом Ниверфель было развернуться и убежать от жалящих слов Зуэль. Но она сдержалась, несколько раз глубоко вздохнула и сказала дрожащим голосом: Я тебе не верю. Ты говоришь неправду. Во всяком случае, не всю правду. Ты моя подруга, Зуэль, и кажется, я потихоньку начинаю тебя понимать. Когда ты расстроена, то мечешься между разными лицами, и сейчас ты изо всех сил стараешься этого не делать. Поэтому лицо сидит на тебе как приклеенное. Я знаю, что раздражаю тебя, но не думаю, что я тебе надоела. Мне кажется, ты чего-то боишься. А может, я боюсь тебя? резко ответила Зои. Голос подвел ее и сорвался. Где бы ты ни появилась, следом за тобой приходит беда. А теперь ты возвратилась к нам. Ты правда думаешь, что здесь тебе рады? Почему ты просто не оставишь нас в покое? «Ну почему ты не скажешь прямо, что случилось? в отчаянии спросила Неверфел. Потому что я не умею хранить секреты. Тогда не говори мне, в чём дело, только объясни, чем я могу помочь. Хватит, Неверфел, оборвала ее Зуэль. Проснись наконец. Вечно ты открываешь сундуки, от которых стоит держаться подальше. Не надейся, все они будут полны яда, все до единого. С этими словами Зуэль переступила порог и захлопнула дверь. Неверфел уставилась в пол. Глаза болели от слёз которые топтались в нерешительности, не зная лица им или нет. Зоэль как будто взяла и разломала их дружбу пополам, бросив обломки ей в лицо. И от этого дышать становилось еще тяжелее. "Но ведь вчера мы были друзьями", вертелось у нее в голове. "Вчера она помогала мне, выглядывала в толпе. Что изменилось? Что я сделала не так?" Едва Неверфел подумала об этом, как злые слова Зоэль снова ужалили ее. Теперь ты не моя забота. Может, Зоэль все таки не кривила душой? Может, семья поручила ей присматривать за Неверфель, и общение с ней всегда было для Зоэль докучливой обязанностью, тяжелой, утомительной работой. И теперь, когда с этой работой было покончено, Зоэль с отвращением избавилась от нее, как избавилась бы от грязной перчатки или испачканного ботинка. Стены словно подступили к Неверфель вплотную. Чистота комнат натрезала глаз. А радостные крики младших Чилдерсинов, бегавших по залам с новыми игрушками, терзали уши. Это место не было ее домом. Максим Челдерсин сказал, что она может взять карету и ехать куда ей вздумается. Никто не остановил Ниверфел, когда она вышла из городского дома, хотя четверо стражников тут же молча последовали за ней. Стоило ей обратиться к кучеру, он принялся готовить лошадей. Куда поедем, мисс? Ниверфель вдруг почувствовала себя страшно усталой. Наверное, тоже испытывал мастер Грандибль, когда оборвал все связи со двором. Она думала, что никогда не захочет вернуться в сырные туннели, но теперь сердце ее ныло от тоски по дому. Ниверфель зажмурилась и вдруг живо представила себя в темных, пропавших сыром переходах. Она вспомнила бесконечные сырные корки, которые ей приходилось смазывать уксусом. Полы которую она без конца натирала, закоулки, где гасила пламя и окуривала бабочек. Перед мысленным взором Неверфел пронеслась бесконечная вереница дней, проведенных в пещерах, пустых, как яичная скорлупа, содержимое которой давно выпили змеи. Старые страхи мягкой подступью диких кошек подкрались к ней и задышали в затылок. Там тоже больше не мой дом. Но где он тогда? Внезапно Ниверфель осенила. Она открыла глаза. Пожалуйста, отвезите меня к мадам Апелин. Возможно, ее дом станет для нее тихой гаванью. Ведь создательница лиц в прошлый раз была так добра к Ниверфель и так тепло с ней попрощалась. Девочка воспрянула духом и даже начала притопывать ногами, когда заветный дом показался вдали. Ниверфель вышла из кареты. В сопровождении стражников приблизилась к главным дверям и сообщила свое имя. Как и в первый раз, глаза нарисованной совы открылись, и сквозь них кто-то внимательно посмотрел на Неверфел. Мне очень жаль, после продолжительного молчания сообщила сова вежливым голосом глиняной девочки. Но сегодня у мадам Апеллина очень много дел. Может, вы назовете свое имя, и тогда она свяжется с вами позже, чтобы договориться о встрече. Неверфел не сразу нашла, что ответить. Она почему-то была уверена, что мадам Опелин непременно почувствует, как сильно Неверфель нужно с ней увидеться. А могу я зайти и подождать? Вы просто передайте ей, что я здесь. Сова снова замолчала, но вскоре дверь открылась. Две глиняные девочки с улыбками по последней моде стояли у порога, приветствуя гостью. Стражники совсем не обрадовались тому, что им придется оставить Неверфель без охраны, но глиняные девочки заверили их, Что в доме мадам Опелина ней позаботится. Пожалуйста, подождите здесь. Ниверфел отвели в маленькую гостиную, стены которой были украшены искусной резьбой. Боюсь, госпожа в ближайшее время не освободится, предупредила ее ученица мадам Опелин. Принести вам какие-нибудь закуски. Ниверфел собиралась уже сказать нет, когда вспомнила, что теперь ей можно пить и есть что угодно. Она кивнула, И вскоре ей подали чай на серебряном подносе. Следующие полчаса Ниверфель беспокойно юрзала в обитом узорчатой тканью кресле. Наконец, дверь отворилась, и Ниверфель радостно подскочила, но в комнату вошла не мадам Апелин. Это была Боркас, подруга Зуэль. Ниверфель покраснела, представив какое разочарование, наверное, было в этот миг написано у нее на лице. К ее удивлению, Боркас налила себе чаю и села в кресло напротив. Лицо девочки было ясным, безмятежным и исполненным чувство собственной важности. "Боюсь", сказала она, помешивая сахар в чае. "Мадам Опелин сейчас слишком занята". Добавляя задумчивости в морщины. "Но зато мы с тобой можем поговорить наедине". Ниверфел признаться слегка опешила, увидев с какой уверенностью теперь держится Боркас. Она была совсем не похожа на прежнюю себя. И не только потому, что с лица ее ушла неловкая болезненная гримаса. Как и все глиняные девочки мадам Опелин, Борка собирала волосы в тугой пучок и подкрашивала брови сурьмой для пущей выразительности. Из ее движений ушла тревожность. Она больше не сутулила плечи и даже чаи пила с королевским достоинством. "У тебя новое лицо?" спросила Неверфел, не зная, как начать разговор. "Тебе очень идет. С ним ты выглядишь не такой то стройнее." Ты тоже хорошо выглядишь, вежливо ответила Боркас. Особенно с учетом всех обстоятельств, добавила она, затем улыбнулась и непринужденно сменила несколько лиц. Все они выражали превосходство и искушенность. Все выглядели очень дорого. Определённо ученичество у мадам Апелин пошло ей на пользу. Говорят, после смерти великого дворецкого ты чудом избежала казни, хотя следствие настаивало на твоей вине. Все поверили тебе. Ведь ты же не способна лгать. Узнав об этом, я подумала, что нам нужно поговорить. О. Ниверфел присела обратно в кресло, слегка сбитая с толку. Ну, спасибо. Понимаешь, меня кое-что — сказала Боркас с безоблачной улыбкой, идущей вразрез с ее словами. Вчера после того, как ты ушла, я нашла одну вещицу и решила, что лучше прежде покажу ее тебе, чем кому-либо еще». Борка стремительно перемежала свою речь длинными паузами, и Ниверфель не могла избавиться от ощущения, что эти паузы что-то значили. После самой длинной и многозначительной, Боркас открыла редикюль и вытащила маленький серебристый предмет. Она протянула его Ниверфель, и той потребовалось всего несколько секунд, чтобы узнать свой наперсток. О, это мой! Я потеряла его здесь в прошлый раз. Спасибо. Ты нашла его в комнате для гостей? Нет, ответила Боркас. Глаза ее задорно сверкали, словно она готовилась крайне остроумно пошутить. Я нашла его не там. В гостиной воцарилась тишина, и Неверфел посетила знакомое чувство, будто она что-то упускает. "О", сказала она наконец. "И где же он был?" "А вот тут начинается самое интересное. Я нашла его не в гостевой комнате и не в роще, не в выставочной комнате и не в коридоре. Он валялся наверху, в галерее над рощей. Но дело в том, что мы никогда не пускаем туда гостей. Мадема Пелин не хочет, чтобы кто-нибудь увидел ловушки, которые заливают рощу солнечным светом. Говорит, от этого вся таинственность пропадет. Но он, боркасповертела на наперсток, так что свет отразился от его рыбой макушки. Лежал прямо там, на полу. И это может означать только одно. Ниверфель крепко задумалась. Что это не мой наперсток? на год предположила она. Да нет же, раздраженно ответила Боркас, на мгновение позабыв о том, что должна держать лицо. На нем эмблема дворца, к тому же в галереях убирают каждый день. Но тогда Неверфел заподозрила, что ее втягивают в какую-то игру, не удосужившись сообщить о правилах. Значит, он мой. Кто-то нашел его и отнес наверх? Думаю, ты сама прекрасно знаешь, как он там оказался. Боркас улыбнулась как кошка, перед которой поставили чашку со сливками. Что прости? Озадаченно уставилась на нее неверфел. Теперь ты понимаешь, в чем проблема. Боркас хлопнула в ладоши и надела лицо номер двадцать три. Газель перед прыжком через быструю реку. С одной стороны, ты моя подруга. С другой, я не должна забывать о своем долге. Разве мне не следует доложить о находке? Следует Недоуменно моргнула Ниверфель. Что ж, давай поговорим о чем нибудь более приятном, внезапно сменила тему Боркас. Я в последнее время часто размышляю о своем будущем. Ты знала, что глиняные девочки чаще всего так и остаются глиняными девочками. Лишь немногие становятся создательницами лиц. Но я подумала, что если кто-то с лицом необычным и знаменитым, в чьем арсенале больше тысячи выражений, даст мне несколько частных уроков. А! Ниверфель наконец догадалась, к чему она клонит. Какая я глупая. Ты меня шантажируешь, да? Сборка с мигом слетела вся безмятежность. А еще она уронила веер и пролила чай на стол. Что? Я? Нет, я, я хотела. Меня никогда раньше не шантажировали, призналась Ниверфель. В первые секунды это ее даже позабавило, но потом все веселье испарилось, оставив после себя только противное кислое чувство. Итак, Ты думаешь, что я обронила на в галерее? И если я не позволю тебе скопировать выражение моего лица, ты пойдёшь и расскажешь мадам Опелин, что я рыскала по дому без её разрешения? Всё верно? Боркас, если тебе нужны мои лица, ты могла просто попросить. Я не собиралась идти к мадам Опелин, оборвала её Боркас. Думаю, что следствие мой рассказа интересовал бы гораздо сильнее. Что? У Неверфол внутри всё похолодело. Ведь получается, Что ты поднялась на галерею? продолжала Боркас. Пока все думали, что ты спишь, прокралась туда, потом вернулась и сделала вид, что не выходила из комнаты. Но следствие ты сообщила совсем иное, что проспала несколько часов в гостевой комнате. Ниверфел впервые увидела острые скалы, которые прятались под волнами сладкозвучных речей Боркас. Следствие отчаянно пыталось отыскать хоть малейшую трещинку в истории Ниверфел. И если Боркс расскажет следователям про найдены на галерее наперсток, они непременно воспользуются этим предлогом, чтобы схватить Неверфел и допросить. Вот только не нужно смотреть на меня своими большими невинными глазами, наигранно вздохнула Боркас. Со мной это не сработает. Ты сейчас на свободе только потому, что все убеждены, будто ты не умеешь врать. Но у меня, она снова продемонстрировала наперсток. Есть доказательства, что это не так. Но Боркас встала и принялась изящно поправлять блестящие шпильки, которые удерживали волосы в идеальном порядке. Ее движение напомнили не Верфель, а мадам Опелин. Я бы с удовольствием еще посидела и поболтала с тобой, но сегодня я помогаю править лицо, которое выражает неприязнь. Зато завтра я свободна. Думаю, ты тоже. Разве это не чудесно? В восемь я зайду за тобой к Челдерсинам, и мы весь день проведем вместе. Боркс уже выходила из комнаты. Когда Ниверфол стряхнула с себя оцепенение. Боркус, а как выглядит лестница, которая ведет на галерею? Она чёрная, да? Из черного кованого железа, нетерпеливо ответила Боркус. «украшена виноградными лозами. Неужто вспомнила, и она вышла из комнаты, держа голову высоко, а спину невыносимо прямо. Ниверфол отстраненно подумала, что Боркус выглядит старше. Сама она сидела в кресле, Уставившись невидящим взором на пятна пролитого чая, которые уже подсыхали на ковре, она была предельно честна со следствием, но кое о чем действительно умолчала. Ей даже в голову не пришло, что это может быть важно. Она не рассказывала им о сне, который увидела, когда спала в гостевой комнате мадам Опелин, и теперь обшаривала туманные закоулки памяти, пытаясь вспомнить его во всех подробностях. Она поднималась по лестнице из черных виноградных лоз, к золотому балкону или же по лестнице из черного кованого железа, украшенной виноградными лозами, прямо к галерее, освещенной сотней светильников ловушек Неужели она видела искаженную в кривом зеркале сна реальность? Неужели она действительно вышла из комнаты, пробралась на галерею и потеряла там наперсток? Ниверфель поймала себя на том, что ее давно преследует ощущение неправильности. Оно назло ей где-то на задворках сознания, На его постоянно заглушали другие заботы и тревоги. Ничего особенного, только чувство, будто она забыла что-то мелкое, но значительное, или сделала что-то не по порядку, или что-то начала и не закончила. Словно шестеренки проскакивали, не цепляясь друг за друга, или ресничка попала под веко и мешала моргать. Неверхал вдруг поняла, когда именно оно возникло. Она медленно наклонилась, стянула с ноги атласную туфельку И внимательно на нее посмотрела. В последний визит к мадам Опелин Ниверфель была так вымотана, что засыпала стоя. Ее отвели в маленькую комнату для гостей, и она упала на кровать, даже не разувшись. А когда проснулась от громкого стука то и... вот оно. Вот что тревожило ее все это время. Она точно помнила, что обувала туфли, но не помнила, чтобы их снимала хотя они должны были остаться у нее на ногах. Что это могло значить? Ниверфель терялась в догадках. Следовательница Требл снова и снова допытывалась, что она делала после возвращения из нижнего города, пытаясь поймать ее на малейшем противоречии. Теперь Ниверфель и сама прекрасно видела нестыковку в своей истории, крохотную трещину, из которой так и сквозило сомнение.